Простуженный после стрезиновой гармошки и грязно-желтый карус колбаса гостеприимно распахнул прямо перед нами одну створку двери. Вторую створку, видимо, заклинила, одна могла только нервно подергиваться. Прошу, сказал мой вежливый собеседник, да не бойтесь, это не вороно. Мы вошли в салон. В глаза сразу бросилось печальное его состояние, не хватало многих сидений, а те, что остались, были изорваны и погнуты.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 России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнение криминалистов и воспоминания очевидцев, Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от SoundStream. Дневники Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте SoundStream.